Глава 13 «Здесь получится идеальный кадр», — подумал Кин, особенно с учетом ракурса. За спиной ни автолетов, ни зданий, уходящих в такую высь, что не рассмотреть невооруженным глазом. Только поле с футболистами, а за сотню лет их форма почти не изменилась. Жаль, что Миранда увидит лишь нейтральный фотоснимок. Кин не мог передать, с какой скоростью бегает по полю благодаря здоровым коленям, как визуализирует сразу два паса и три варианта ударов по воротам, как бьет по мячу, и тот пролетает в нескольких дюймах над вытянутыми в прыжке руками вратаря. Пришлось довольствоваться пустым футбольным полем. Кин пошарил в сумке, нащупывая еще одного путешественника во времени — смартфон архаичной модели. Нашел пальцем кнопку включения, нажал ее, и в недрах сумки засветился экран. Пока запускался смартфон, Кин развязал бутсы. Встряхнуть их разок, и грязи с травинками, как не бывало. В этом единственная разница между его буцами и теми, в которых играет Миранда. Кин взял телефон, открыл приложение камеры, вытянул руку и сделал свое фото на фоне футбольного поля за спиной. «Так и знал!» — крикнул, подбегая к нему, Маркус. «Так и знал, что ты не бросил!» Опасаясь, что фотографию увидит, Кин выронил телефон. Мобильник, увы, упал не в сумку, а рядом, камерой к черной ткани, отчего экран потемнел. «А, Маркус, да, неплохо сыграли. Даже не думай отнекиваться. Ты все не так понял». Дыхание Кина ускорилось, стало поверхностным, а мышцы плеч свились в тугие узлы. «Я объясню. Чего я не понял? Все очевидно». «Да ничего особенного. Ничего особенного?» «Кин, все эти недели нам страшно тебя не хватало. Так и знал, что ты не бросил футбол. Наше место на первой строчке Лиги БТД, а ты наш лучший бомбардир. Но без тебя мы застряли где-то посередине. Не поверишь, как нас подкалывали ребята из координационного. А я знал, что тебе не понадобится дополнительное время. Так вот, что бывает, если разогреться классической музыкой». «Видимо, мне нужен новый плейлист». Маркус обнял Кина, встряхнул его и рассмеялся. «Ты у нас снайпер! Прямо в яблочко! Бац и готово!» Он продолжил шутливый репортаж о том, как Кин забил решающий гол, и с каждой секундой напряжение шло на спад. «Вот почему я не отдал тебя в команду исследовательского отдела. Без разницы, где ты работаешь, играть будешь только за нас». Слушай! Изобразил кривую ухмылку Кин. «Я не особо выкладывался. Берегу здоровье». «Не выкладывался?» «С такой-то целью попробуй не выложись». Набиравший скорость словесный поток вдруг иссяк, и Маркус перестал улыбаться. Его лицо избороздили морщины. Сначала на лбу, затем вокруг глаз. Кин перехватил его взгляд, устремленный к сумке на траве. «Яркий экран смартфона» иконки давно забытых приложений на фоне лица Миранды. Наверное, из-за бездействия камера перешла в спящий режим, уступив место обычной заставке. Кин и Маркус стояли в тишине, пока яркость дисплея не уменьшилась вдвое. Прошло секунд 10-15, но Кину они показались месяцами, если не годами. «Твой телефон», — наконец сказал Маркус. «Из эпохи 21А». По щеке кино скатилась одинокая капля пота, никак не связанная с часом игры в футбол. да я объясню». Маркус схватил телефон, пока тот не отключился и пролистал экраны. «Здесь недавние фотографии. Ты им пользовался?» «Несколько раз ничего такого». «Но зачем?» «Ты прекрасно знаешь, что технологиям прошлого здесь не место». «Да и что ты будешь делать с этими...» Он уставился на только что сделанное селфи, и Кин практически услышал, как в голове у Маркуса скрипят шестеренки. «Скажи, что я ошибаюсь». «Ты ошибаешься», — произнес Кин, но фраза прозвучала неубедительно. «Хватит врать. Ты нашел способ обмануть систему и отправляешь фотки Миранде?» Ответа не последовало, да он и не требовался. Кина выдала выражение лица. Он забарабанил пальцами по бедру, просчитывая новый список вариантов, но в каждом из них Маркус устраивал истерику. «Послушай, Кин, знаешь, что будет, если попадешься? Проблемы возникнут не только у тебя. До нее тоже доберутся. Предполагается, что для нее ты исчез. Все это опрометчиво, крайне опасно, и не попадусь», ответил Кин так дерзко, что сам удивился. «Я замел следы». «И что? Ставишь на карту жизнь дочери? Потому что, видите ли, замел следы?» «Кто ты такой, чтобы судить меня?» — подумал Кин. Все ведь началось именно с Маркуса. Во дворе у Кина перед ним стоял выбор, и Маркус решил следовать правилам бюро. Кин со скрежетом стиснул зубы так, что едва мог говорить. «Допустим, до программирования у тебя руки не дошли. Но так уж случилось» что в 21-м я тесно общался с компьютерами. Слова сыпались, как из пулемета, и мысли не успевали за ними. Знаю PHP, Ruby, Python и JavaScript вдоль и поперек. Говоришь, айтишники бюро разбираются в мертвых языках столетней давности? Может и так. Но когда не получается взломать старый код, они обращаются ко мне. оправдание те, которыми Кин прикрывался, Начиная всю эту затею, сегодня звучали разумнее, чем когда-либо. Его контакт с дочерью — не просто правильный поступок. Это поступок умного, хитрого, расчетливого человека. Благое дело, исправление ошибок судьбы. Никто ничего не узнает. Я прикрыт со всех сторон. Но Маркус покачал головой. Незамысловатый жест, мерный ритм неодобрения. Это глупо. И рискованно. Пожалуй, вопрос безопасности Кина и Миранды волновал Маркуса не на шутку. Но Кин видел в нем только угрозу для семьи, вызов, перчатку, брошенную из будущего в прошлое, а такого он стерпеть не мог. Только не теперь. Глупо. Глупо будет, если Миранда останется сиротой. Я почитал, что с ней стало после того, как ты притащил меня в это время. Совершенно ясно одно. Ей нужен отец. Ты хоть знаешь, что Хезер умерла через несколько месяцев после моего бегства, и жизнь Миранды покатилась под откос. В итоге моя дочь убила двоих человек, напилась, села за руль и все. Но не по своей вине, и плевать я хотел на темпоральную деформацию. Миранда заслужила нормальную жизнь, а не этот кошмар, я все исправил. Аресты, вождение в нетрезвом виде и так далее, этого больше нет. Ярость, кипевшая в нем неделями, вырвалась на волю с такой силой, что Кин едва не воспарил над землей. Он привстал на цыпочки и, забыв о самоконтроле и дисциплине, чуть было не набросился на единственного, кто знал правду. Единственного, на кого он мог выплеснуть свою злость. «Это ты виноват. Ты разлучил меня с семьей. А теперь скажи, допустим, у тебя отобрали Бенджамина. Неужели ты не приложил бы все усилия, чтобы связаться с ним и объяснить, что ты его не бросил? Просто смотрел бы, как рушится его жизнь?» «Нет, ты попробовал бы это исправить, как и любой отец. Разве у меня был выбор?» Кин выговорился, и буря улеглась, оставив после себя тлеющие угли былого гнева. «Я вернул тебя домой, поскольку в этом заключается моя работа», с бесконечной усталостью произнес Маркус и тяжело сглотнул. Его лоб пошел глубокими морщинами. «Наша работа!» Мы подписались на нее сами, по доброй воле. Снова повисла пауза, но теперь лишенная враждебности. «Слушай, Кин, ты прав. Будь на ее месте, Бенджамин, я...» Маркус избегал смотреть другу в глаза. Вместо этого его взгляд устремился куда-то вдаль, в параллельный мир, где жертвой была уже не Миранда, а его сын. Я сделал бы все, чтобы он прожил достойную жизнь. Футбольное поле опустело. Наступила полная тишина, если не считать урчания автолетов в небе и собачьего лая где-то вдалеке. Но все равно это рискованная затея. Давай-ка поосторожнее. Никакого риска. Я все проверил. Помнишь, в кофейне ты спрашивал о моей работе? Здесь я сделал то же самое. Кин взялся было рассказывать о технологиях начала 21 века, но Маркуса не заинтересовали его слова. «В общем, пока я действую по алгоритму, все в порядке. Службе безопасности видят только, что я пользуюсь порталом, но это типично для сотрудника исследовательского отдела. Я сижу на рабочем месте, выполняю свои функции и параллельно с этим поддерживаю связь с Мирандой». В унисон с эмоциями Маркуса менялось выражение его лица. Кин, неплохо зная друга, мог представить, что за диалог он ведет с самим собой. Наверное, рассуждает о правилах и о том, что Кин их нарушил. Наконец Маркус смягчился, принял задумчивый вид и Кин с облегчением выдохнул. «Как у нее дела?» спросил Маркус с такой нежностью, будто читал Бенджамину сказку на ночь. «С тех пор, как я исчез, прошло года полтора». Заметно, что Миранда скучает по Хезер, но, полагаю, переживет. «Это испытание сделает ее сильнее», — ответил Кин и, подняв глаза на Маркуса, заломил бровь. «Недавно поступила в автошколу. Моя малышка за рулем, представляешь?» «Полтора года? Но еще и месяца не прошло, как ты вернулся». «Значит, вот почему», — сказал Маркус и, отступив на шаг с подозрением, уставился на друга. Пенни жаловалась. Мол, кинто вспоминает, как хорошо нам было вместе, то на пару часов становится как чужой. Думает, это связано с периодом восстановления после травмы. Но дело же не в этом. Ты в буквальном смысле разрываешься между Пенни и Мирандой. Человек не способен жить в двух разных временах. Такой вариант для нас не предусмотрен. Да ты и сам это знаешь. Кин молчал. Он пытался найти ответ, способный удовлетворить Маркуса во всех его ипостасях, друга, сотрудника бюро и брата Пенни. «У тебя что, Кин, появились сомнения? Не поэтому ли вы еще не выбрали новую дату свадьбы?» Впервые за несколько недель или месяцев, или даже лет Кин позволил себе говорить без утайки. «Такое чувство, что мы с ней знакомимся заново, но чего-то не хватает, что-то изменилось». «Пенни продолжает исходить из того, что последние четыре года мы прожили вместе. Я пытаюсь соответствовать, но не получается, ведь за время разлуки я прожил целую жизнь, у меня была семья. Теперь все по-другому. Я никак не могу к этому привыкнуть». Услышав такое признание, Маркус вышел из продуманного покровительственного образа. «Потому-то я и не хотел, чтобы сестра встречалась с моим коллегой», сказал он то ли в шутку, то ли всерьез. Путешествия во времени не идут на пользу долгосрочным отношениям. И это слова человека, живущего в счастливом браке. Я соблюдаю правила. А я мысленно возвращаюсь к нашему с Пенни прошлому. Пытаюсь снова прожить его в ускоренном режиме. Да, это помогло мне вспомнить Пенни, но сами отношения, связь между нами... Этого я вспомнить не в силах. С информацией все просто, но чувства — это проблема. И ее не решить ни анализом, ни исследованиями. Просто соблюдай правила, Кин, и все решится само собой. Повторяю, человек не способен жить в двух разных временах, и на то имеются причины. Но у меня перестала болеть голова, и головная боль тут ни при чем. Ты засиживаешься на работе ради общения, кстати говоря, противозаконного, с дочерью, о которой никто не знает, и чье существование также противозаконно. Это не идет тебе на пользу. Подчеркиваю, не идет. Нельзя разрываться между двумя эпохами. Наши эмоции для такого не приспособлены. Маркус предлагал окружить себя стеной с правил, с большой буквы «П». Но Кин уже не мог отступиться от начатого. И что мне, по-твоему, делать? Бросить Миранду? Однажды она уже потеряла отца. Ты вредишь не только себе, но и ей. Разве не понятно? «Сам подумай. Ты получаешь письмо при каждом обновлении экрана, а Миранда, прежде чем ответить, день-другой живет своей жизнью. Для тебя проходят секунды, а для нее целые дни. Просто посчитай. Допустим, ты ответил на четыре письма. Для тебя прошел один день, а для нее сколько? Неделя-две?» Внимание Маркуса к деталям принесло свои плоды. «Он прав», — подумал Кин если продолжать в том же духе, он даже не заметит, как Миранда проживет целую жизнь. Вот тебе и путешествие во времени». «Ее судьба — не повесть, которую можно прочитать за один присест», — продолжил Маркус. «Всякий раз, когда ты пишешь ей письмо, когда читаешь ее ответ, у вас остается все меньше времени. А когда задерживаешься на работе, не понимает, что-то здесь не так, но ей ты ничего не рассказываешь». Просто не можешь рассказать, и Пенни это бесит. Но сам знаешь, вслух она этого не скажет. Возьми ситуацию под контроль, дружище. Ради Миранды, ради Пенни. Проклятие! Да хоть бы и ради себя!» За богатством эмоций от общения с дочерью эта мысль не пришла кину в голову. Чтение писем Миранды превратилось в повседневную привычку. Собственно говоря, ради этого он и ходил на работу. «Иногда ты такой задумчивый. Почему?» – спрашивала Пенни. «Да потому что в голове у него не протолкнуться от мудрых советов, предназначенных Миранде. От всего, что Кин должен был сказать и сделать, если бы не исчез в ее жизни». Но все же Маркус был прав. Как правило, с каждым ответом проходило несколько недель ее жизни. В таком темпе для Кина минует год, а его дочери уже стукнет 50 а затем он потеряет ее раз и навсегда. Что предлагаешь? Переходи в реальное время. Если в эпохе Миранды прошла неделя, подожди 7 дней, а потом пиши ответ. Вспомни, как мы планируем работу, чтобы нивелировать парадокс старения. Однажды, увидев, как выросла дочь, ты не сможешь этого забыть. И не повернешь время вспять. А Пенни заслуживает, чтобы ты уделял ей больше внимания. Кин был дома без малого месяц, но каждый шажок вперед чередовался с задержкой на работе. Вместо того, чтобы посвятить себя невесте, Кин постоянно возвращался к Миранде и старой жизни, сколько не размышляя об их совместном прошлом, этого не исправить. Неделя за неделю. Кин осмысливал эти слова, шагая вместе с Маркусом к основному корпусу бюро. Они миновали раздвижную стеклянную панель и по очереди заглянули в сканер сетчатки. Бесплотный голос приветствовал обоих, обратившись к каждому по имени, и металлические двери отомкнулись. «Именно так, Кин, я и поступил бы, теоретически, если бы речь шла о Бенджамине». Они одновременно вошли в бюро. Прежде чем расстаться, Маркус отвел Кина в сторонку. «Смотри, не облажайся, иначе потеряешь все сразу». «Карьеру, дочь и Пенни! Будь осторожен!» Слушая, как щелкают по кафельному полу шипованные бутсы, Кин зашагал по узкому коридору с многочисленными дверьми, за одной из которых находился его кабинет. Он чувствовал неодолимое желание открыть электронную почту и прочесть новое письмо Миранды. Но не сделал этого. Маркус дал толковый совет. «Кин!» Напомнил себе, что однажды чуть не лишился дочери. Торопиться незачем, ведь он не горел желанием потерять ее снова. Даже не заглянув в кабинет, под раскатистое щелкание буц, он направился в служебную душевую. Как бы ни хотелось пообщаться с дочерью, надо сдерживать себя, чтобы переписка не закончилась раньше времени. Тем более, что теперь Миранда совладала с острой душевной болью вызванной смертью матери. Пора сосредоточиться на Пенни.